Глава 30 Я ответила на звонок сразу, как улыбающееся лицо Одри появилось на экране. «Одри!» «Привет, Айви!» — ответила она. «Как ты?» «Я в порядке, в порядке», — пробормотала я, ошеломлённый её звонком. «А ты?» «Тоже хорошо. Одри, я не знаю, можно ли такое спрашивать и...» что вообще уместно в этой ситуации, но...» Я пожевала губу, думая, как лучше задать вопрос, чтобы не окунать подругу в ужасные воспоминания. «Я просто хотела спросить, как?» «Все хорошо, правда?» Спокойно ответила она. «Винс помог, и Келлан тоже. Мне действительно лучше. Пока еще моя психика пытается оклематься». но я уже на пути к полному выздоровлению. «Рада это слышать. А вы с Келланом?» «Да, мы вместе». «Это хорошо». «Хорошо же, правда?» Я сама не знала, что несу и почему бормочу вот так, но на меня нахлынули страшные воспоминания, и я не знала, как построить разговор с подругой. «Это хорошо!» Я услышала улыбку в голосе Одри, и немного расслабилась. — Слушай, Дарк пригласил парней на большое шоу и сказал, что его готовишь ты. — Да, я хореограф в его клубе. Келлан предложил поехать вместе. Я хотела спросить, увидимся ли мы. — Конечно, увидимся. Это не обсуждается. Ты уже была в Л.А.? — Ох, что за дурацкий вопрос. Конечно, была. Но в любом случае мы увидимся, и... Надеюсь, поболтаем, потому что я безумно соскучилась. Лили не выходила на связь? О, нет, она готовится к свадьбе, и ей не до моих драм. Она пригласила тебя? Да, но я не пойду. Не могу появиться там, понимаешь? Будет вся моя семья. И что теперь? А я бы явилась, чтобы доказать этому цирку уродов, что ты самодостаточная и без их грёбаных денег тоже можешь прожить. Но я не могу себе даже приличного платья купить. Так купи неприличное. Мы обе рассмеялись. Видимо, Одри, как и я, представляла себе меня в каком-нибудь шлюховатом наряде, заявляющейся на свадьбу подруги в шикарный особняк. Представляю себе вытянувшиеся лица читы Браунов. Ага, можно еще туфли из старого клуба обуть, чтобы эффект был ошеломительный. Мы еще пару минут смеялись, обсуждая, какой фурор могло произвести мое появление на элиту города грехов. — Я очень рада слышать твой смех, — сказала я, когда мы успокоились. Я скучала по нему. — ави Спасибо, что ты была рядом со мной, в том месте, что поила меня и не дала подохнуть, хотя мне этого очень хотелось. Она тяжело вздохнула и всхлипнула. Вообще все это я собиралась сказать тебе лично, но вот такое оно, влияние Айви Браун. Ты заставляешь людей говорить больше, чем они намеревались. Я улыбнулась. Я люблю тебя, детка. До встречи в субботу. И Одри сразу положила трубку. Я даже не успела попрощаться. Видимо, ей так было нужно, поэтому я не таила никаких обид. Я была растрогана ее словами и нашим разговором. Я действительно соскучилась по подруге и была счастлива, что ее жизнь начала налаживаться. «Хей, ленивые попки!» – крикнула я, наблюдая за тем, как некоторые танцоры уселись на сцене. «Подъем! У нас большая премьера в субботу!» День Икс наступил быстро, я даже не успела толком моргнуть. В субботу в клубе всегда было много людей, но в эту особенно. Мы планировали премьеру новой программы целый месяц. Работали на износ, чтобы получилось все идеально. Наша теперь уже большая команда танцоров потрудилась на славу и теперь оставался... Последний и самый главный рывок – выступление. «Так и хочется сказать вам, мы шли к этому дню долгое время», – сказала я, обводя взглядом рассевшихся на полу в гримерной танцоров. Они все улыбались. «Но это будет слишком пафосно. Я только скажу, что каждый из вас – сокровище. Вы самые выносливые и трудолюбивые танцоры, с которыми мне доводилось работать». «Да энтузиазма детей вам, конечно, далековато!» Они недовольно загудели, вызывая мой смех. «И все же я горжусь вами. Надеюсь, сегодня вы не посрамите честь вашего хореографа, и у меня будет повод гордиться вами еще сильнее. Удачи, ребята! Я буду в зале. Если понадоблюсь, дайте знать». Они все захлопали, а потом обняли меня. Я уже запуталась, где чьи руки и объятия, но это было потрясающее ощущение – быть в команде, которая безоговорочно мне доверяла. Не все дошли до этого момента. Пять человек во время репетиции уволились, одна подвернула ногу, и один парень сломал руку, неудачно на нее упав. И несмотря на то, что мы потеряли бойцов, мы не утратили энтузиазм. Я вышла из гримёрной и пошла в зал. Мне не терпелось увидеть Одри после нашей долгой разлуки. Я звонила ей несколько раз, но она не отвечала. И я ставила подругу в покое, решив, что она сама выйдет на связь, когда будет готова. Так и получилось. И теперь я предвкушала нашу встречу. В зале было не протолкнуться. Обычно в клуб впускают людей по количеству сидячих мест – плюс еще процентов двадцать, чтобы не было столпотворения. Но в этот вечер Дарк решил, что будет впускать всех желающих, пока клуб не будет забит до отказа. И он очень быстро наполнился. Я не видела Дарка с дня пробуждения в его квартире и даже не знала, где он мог пропадать. Все вопросы с нами решал его помощник Том или Доминик, но тот тоже постоянно где-то пропадал. Конора тоже не было видно, так что я предположила, что они с Дарком куда-то уехали. После той ночи у него я поняла, что скучала по нему. Мне не хватало его объятий, запаха, голоса. Не того, которым он отдавал приказы на работе, а того особенного, который предназначался только мне». Моя решимость отдалиться от Дарка давала трещину. Провал становился все больше, и я уже чувствовала, что долго держать оборону не смогу. Да и не хотела, наверное. Страх со временем ушел. И я сменила зависимость от мужчины, на которого я не могла смотреть, с равнодушием. «Чип!» – крикнула я бармену. «Мистер Дарк с гостями уже здесь?» «Да, вон он!» крикнул он в ответ, показывая в сторону ложь. Совсем недавно в клубе оборудовали вип-кабинки, больше напоминающие театральные ложи. Они были построены на возвышениях, и из них прекрасно просматривалась сцена. Вход в эти кабинки был по боковой невысокой винтовой лестнице. Обычно там отдыхали какие-нибудь мажоры или богачи, а пару раз даже захаживали знаменитости. В кабинке посередине я увидела несколько человек, в том числе Одри. Она сидела боком ко мне и широко улыбалась. Рядом с ней был тот мужчина, Келлан. А напротив него сидел Дарк. Двух девиц я не знала, а вот мужчину по левую сторону от Дарка я узнала. Он был в приватной комнате в ту ночь, когда мы с Дарком впервые занимались сексом. По коже прошла дрожь от воспоминаний. Мне было интересно, если бы я все смогла вернуть, зная, чем все закончится, то как бы поступила? Позволила бы я Дарку настолько сильно приблизиться ко мне?»